По необычно тяжелым чемоданам можно было заключить, что их волнуют иные заботы. В дальний путь отправлялся сводный отряд, объединивший под своими знаменами аквалангистов морского клуба Московского авиационного института и подземных восходителей из московской секции спиреологов. Экспресс, которым следовали молодые искатели, остановился задолго до того, как показались лазурные воды Южного моря. В отряда входили исследования и топографическая съемка затопленных водой подземных галерей в пещерах Крыма. Даже видавшие виды аквалангисты, какими считались Бровка, Никитин, Плотников, Сотников, зачесали затылки, когда увидели, сколь сложны, будут погружения. Едва ли найдется аквалангист-моряк, который отказался бы от опыта, приобретенного им в спирологических плаваниях самом тяжелым, и опасны в виде подводных странствий с аквалангом. Погружение в затопленных пещерах, в кромешной тьме, в ледяной воде, в тесноте, ощетинившиеся сотни острых каменных выступов требует особенно тщательной подготовки, осмотрительности в действии и семь раз продуманной организации работы. Первым благополучное путешествие в подземельях источника алёшина «Вода» у деревни Краснопещерная – совершает Бровка. Спустившись в запруженную водой пещеру, Бровка обнаружил скрытый ниже уровня подземного озера узкий длинный коридор сифон. Пройдя из конца в конец этот пещерный капилляр, Бровка попал в новый грот. Неподалеку, чуть сверхним пятном, зияло еще одно отверстие, вход в другой затопленный сифон. Хорошо бы и там побывать, Однако из-за сильно взмученной воды и полной потери видимости в ней, еще один бич пещерных подводников, от этой затеи пришлось отказаться. Исследователи пещер были одеты в сухие гидрокостюмы и вооружены дыхательным аппаратом подводник со шлангами для прочности армированными стальной проволокой. Снаряжение дополняли электрический водолазный фонарь, компас. Питомцы мои предпочитали пользоваться авиационным компасом, и страховочный трос длиной около 50 метров, который одновременно служил телефоном, подергывая его можно было передать несколько основных сигналов, а также помогал при лазании через камни и служил путеводителем при возвращении на поверхность. Следующий на очередь спуск в пещеры Козелкоба. Уже не один год работала здесь карстовая экспедиция Академии Украинской ССР. Почти все подземные галереи дворцы Козелкоба были основательно изучены и нанесены на карту. Белыми пятнами оставались только сифоны и другие полости, недоступные для спелеологов. Проведенные ранее украинцами исследования с окрашиванием воды подтвердили предположение ученых о том, что в пещеру вскрыто несколько неизвестных подводных ходов, был даже составлен вероятный план их. Аквалангисты прежде всего занялись сифоном, расположенным в подземном холле, названном академическим залом. Жерло сифона находилась примерно в трех штах от входа в пещеру. Пробраться сюда самим и доставить снаряжение оказалось столь же трудным делом, как штурмовать горный пик. Путь преграждали обвалившиеся глыбы, больно задевали плечи и головы путников сужающиеся ходы. Кое-где приходилось пробираться сквозь густую грязь или же кланяться, чтобы не удариться от свисающей сверху острый выступ скал Очень труден был переход через горло шаманского узкой зетообразной излом. Чтобы не повредить и не загрязнить легочные автоматы аквалангов, их снимали и бережно перебинтовывали. Каждый акваланг несли двое. Если падал один аквалангист, другой спасал прибор от удара. Надо сказать, что строго соблюдая предосторожность, удалось благополучно пронести все оборудование. В дальнейшем не стали разбирать акваланги, а только тщательно перенадить. В левом крыле академического зала лежало небольшое озеро, заканчивавшееся сифоном, уходящим вглубь земли. Отсюда аквалангисты начали свои изыскания в пещерах Кизылкоба. Очень удобным для спуска оказался правый берег подземного озера. Первый аквалангист облачается в гидрокостюм и, взяв страховочный конец, уходит в воду. Сифон споловен дном. Это облегчает продвижение. Так удается пройти 30 метров.